Вы хотите сказать, что блуждающего дома вообще не существует? Существует нечто, что воздействует на наше сознание и вызывает в нем образ дома. Так что я абсолютно согласен с Клейм-3, когда он сравнивает поиски путей к блуждающему дому с охотой за призраками. «Когда-то и пустые земли считались недоступными», — горячо возразил Мист. Ну и что из того, что был открыт проход в Пустое Земли, если всё равно оттуда никто не возвращается, насмешливо спросил Трейпс. А вы знали многих, кто туда отправился? Мне хватает одного Грити, если он действительно, как вы говорите, ушёл в Пустые Земли. Но там обитают нестабилизированные. Проход в Пустые Земли как раз и был открыт в тот момент, когда из него посыпались нестабилизированные, хохотнул Климтри. Не было бы прохода, меньше бы было среди нас этих омерзительных тварей. Нестабилизированные всего лишь несчастные люди неожиданно вступила в разговор Аника Стрим. Это не их вина, что они не могут контролировать свой внешний облик. «Аника, я не хочу с тобой спорить на эту тему», — кисло поморщился Климтри. За ту пару дней, что мы с тобой знакомы, я уже успел выяснить, что твои добрые чувства распространяются только на нестабилизированных. Ты случайно ни одна из них? Должно быть именно это ты и пытался выяснить, когда подсматривал за мной в то время, как я принимала душ. Мгновенно парировала девушка, сохраняя при этом полнейшее самообладание. Кийск поймал себя на том, что взгляд его скользит по профилю Анике и быстро отвёл глаза в сторону. Я уже начал подготовительную работу, ещё больше наклонившись вперёд, доверительно сообщил Мист Кийску и Двойнику. "Когда шли, вы, наверное, видели расставленные мною вешки". Кийск отрицательно покачал головой. Не может быть, удивился Мист. Я расставил их довольно много в различных направлениях, отмечая места, откуда дом просматривается лучше всего. Но заходить на пустые земли я один не решался. Теперь, когда на строя единомышленников, можно подумать о плане дальнейших действий. Вы ведь заинтересованы в том, чтобы добраться до блуждающего дома? Двойник посмотрел на Кийска, желая удостовериться в том, что тот будет согласен с его ответом. Кийск едва заметно кивнул. Думаю, что да, сказал двойник. А собственно, какое вам до него дело? как бы между прочим спросил Трэймс. Мы готовы обсудить и другие предложения, если у кого-то таковые имеются, ответил ему двойник. Только не у меня, сказал Трэймс и, повернувшись к роялю, заиграл какой-то бравый марш. Мист посмотрел на часы. Сейчас уже почти 2 часа, сказал он. 2 часа дня? решил уточнить Кейск. или ночи. Опередив Миста, ответил ему со своего места Климтри. Кому что нравится. У каждого здесь свой график. Просто чудо, что сегодня все собрались вместе. Мне хотелось бы ещё о многом с вами переговорить, сказал Мист. Но если вы устали с дороги, то я провожу вас в ваши комнаты. Давайте так и сделаем, сказал Кийск. Они поднялись из-за стола. Подойдя к двери, Мисс снова напялил на голову каску и взял в руки карабин. Когда они уходили, только Климтри помахал им вслед рукой. Треймс ломал на рояле блюз, показавшийся кийску смутно знакомым, а Ника сидела уткнувшись в фолиант, а старушка Лайгет ковыряла спицами вязание. «В лагере пять домов», — сказал Мисс, — «когда они оказались на улице. Тот, в котором мы были, общего пользования». Рядом с ним дом, в котором расположен склад и гараж. В доме напротив живут Климтри и Траймс. В следующем за ним Стрим и Лайгит. Я живу в самом крайнем доме. В принципе, свободные комнаты есть в каждом доме, но, наверное, будет удобнее, если мы поселимся вместе. Конечно, поддержал его Киск. Скажите, оружие положено иметь всем участникам экспедиции? спросил двойник. Конечно, ответил Мист. На складе оружия полно, можете выбрать себе что пожелаете. Давайте зайдём прямо сейчас, предложил двойник. Мест возражать не стал. На складе царил идеальный порядок. По левой стене тянулись многоярусные закрытые стеллажи с маркировкой на каждой секции, указывающей, какого рода вещи там находятся. По правой высокие белые двери холодильников. Запасов здесь на год, если не больше, с гордостью сообщил Мист, похлопав ладонью по двери холодильника, мимо которого они проходили. Это всё завозилось при вас? спросил Кейск. Нет, когда я прибыл, всё уже было на месте. В дальнем углу склада Мист остановился и выдвинул нижнюю секцию. Ящик был доверху заполнен всевозможным стрелковым оружием и боеприпасами. Вы так просто храните оружие? Удивился Кейск: "Вместе доступным каждому? А что в этом такого?" Не понимающий пожал плечами Мист: "Оружие и так есть у всех. Но сюда могут забраться даже не стабилизированные", заметил двойник Кейска. "А они, насколько я понял, представляют собой определённую угрозу. Как будто им больше негде достать оружие", снова пожал плечами Мист. Кейск и двойник не стали выяснять, где именно нестабилизированные имеют возможность добывать оружие, решив, что вразумительного ответа на этот вопрос, впрочем, как и на многие другие, всё равно не получат. Двойник Кейска откопал в груди оружия, 9-миллиметровый короткоствольный автомат. Кейск ограничился тем, что повесил на пояс кобуру с семизарядным револьвером и взял две коробки патронов к нему. По дороге они заглянули ещё и в гараж, в котором стоял новенький джип с открытым верхом, выкрашенный в защитный цвет. Кейско обратил особое внимание на большие широкие колёса машины, которые должны были обеспечить отличную проходимость по любому бездорожью. Более нигде не задерживаясь, они дошли до своего дома. Пройдя через открытую веранду, они оказались в небольшой прихожей. Три двери вели из неё в жилые комнаты, за четвёртой находились ванная и туалет. Пожелав гостям приятного отдыха, мисс сказал, что пожалуй, тоже приляжет на часок другой и удалился в свою комнату.